Может, смотаешься и узнаешь? Хорошо. Только я все равно думаю, что ты совершаешь ошибку, отправляясь туда с этими людьми. Мне нужны помощники. И кости выпали чертовски удачно. Призрак съежился в точку и исчез. Я набрал побольше воздуха, но вздыхать передумал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 Ты чем-то взволнован тем, что приходится мотаться по лестницам, преодолевая сопротивление всех природных сил. Не понимаю. У меня был тяжелый день. Поговорим позже. Я хотел потолковать с тобой о новом пути и об этих бурях. Позже оборвал его я. Я жду вызова. Хорошо, извини. Он разорвал контакт, а я потянулся к засову, размышляя, не превратить ли призрак в автоответчик.